Нашумевшее. Палила Фингвита не было орочьим оружием. Оно не было большим, не было громоздким, не было шумным и било не слишком сильно. Орг бы выбросил его с презрительным смехом, а может, просто бы растоптал. Однако оно принадлежало Фингвиту. Он сделал эту зоганную штуку, он расклинивал ее, когда требовалось расклинить, чистил ее, когда иначе она уже никак не работала, и заряжал ее. Он знал эту пушку. Это не было орочье оружие, это было оружие грота. А что может быть лучше для красного гобба? Рука фингвита нащупала полила И он сдернул его с пояса как раз в тот момент, когда Юдишка нажал на спуск. Левая сторона головы фингвита взорвалась жгучей болью. Он вскрикнул, но в числе непроизвольно напрягшихся мускулов оказались и мышцы пальца на спусковом крючке. Полила дернулась в руке и раздался одиночный выстрел. Используя фингвит, стреляла или пуляла, попадание бы разнесло Юдишкину голову на части. В нынешних же обстоятельствах тот отшатнулся назад, глядя в никуда, а на его лбу появилась сочащаяся красным рана. Он уперся в ограждение за спиной, нетвердо покачнулся, а затем повалился назад, бестолково хватая рукой воздух. Чрезвычайно бесповоротная шмяк сообщила, что он упал на нижнюю часть палубы. «Ты ж мне в ухо пальнул!» Взвыл фингвит, когда на пальцах, которыми он потрогал левую часть головы, обнаружилась кровь. Однако от красного гобба требовалось не терять присутствие духа от таких проблем, если он собирался вести своих товарищей к свободе поэтому Фингвит вытер руку о плащ и подошел к краю возвышения, продолжая держать второй рукой свое полило. «Пацаны! Че как? Пацаны!» Пятеро готовых к бою тяжело вооруженных гротов, как минимум тяжело вооруженных по обычным гротским меркам, против четверых застигнутых врасплох юдишек, оказалось раскладом получше, чем опасался Фингвит. Он вынес Кэпа, как, конечно, и полагалось, но и остальные пальцы справились со своей частью. На полу лежало еще трое дохлых юдишек, и лишь парочка частей управляющей аппаратуры искрила и дымилась от шальных попаданий. Впрочем, и Леворюция не обошлась без потерь. «Он, походу, не вывезет, босс», — горестно сказал Свик, глядя на обезглавленное тело граббы. По всей видимости, виновником этого являлся длинный тонкий клинок, до сих пор зажатый в руке одного дохлого юдишки. Вокруг него играло едва заметное мерцание силового поля. «Но я добрался до того говнюка, что это сделал!» «Ништяк!» – торжественно произнес Фингвит. «Он бы этого и хотел!» Как по мне, что он хотел, так это чтоб ему башку не отрезали. С некоторым сомнением отозвался Свик. И это тоже не без смысла, согласился Фингвит. Но раз уж ему башку уже отрезали, то сдается мне, он бы хотел, чтоб ты до того говнюка добрался, что это сделал. Он выпрямился и огляделся. Никто из полудохлых юдишек не двинулся с места. Похоже, с их точки зрения все шло своим чередом. Что ж, хорошо. Заставить корабль делать то, что хотелось пальцам, и так было сложно, не говоря уж о том, чтобы управиться без всех автоматичных систем, которые юдишки предусмотрительно оставили вместо себя. «Рад так?» — произнес Фингвит. «Ты ту дверь закрой и запри». Ежели на этой хреновине юдишки живые остались, и им охота станет прийти пораспросить, что корабль творит и по кому парит, так я хочу, чтоб они с той стороны встряли. Не вопрос, босс. Тут же откликнулся Раттек, снова готовя свои инструменты. Эта мантия красного гобба вызывала такую готовность повиноваться, или же тот факт, что план Фингвита удался, и корабль теперь находился под их контролем. «А может, — признал Фингвит, — Раттоку так же сильно, как и ему хотелось, чтобы между ним и любыми забредшими юдишками была толстая, неподвижная дверь? Что ж, возможно, это и значит управлять, когда не можешь просто повыдергивать руки тем, кто с тобой не согласен. Нужно в основном отдавать им такие приказы, которые они хотят выполнять, «А они должны видеть, ты знаешь, что делаешь, чтобы уже привыкли слушаться тебя к тому времени, когда скажешь им делать что-то, что они не хотят». «Они что там, еще дерутся?» поинтересовался Дайзик, вглядываясь в большое окно, где было видно, что происходило в пустоте вокруг них. «Походу, да», — сказал Фингвит. Он вернулся к большому креслу и запрыгнул в него после чего принялся нажимать кнопки на подлокотниках. Третья вызвала сверкающую трехмерную световую картину, в центре которой горела синяя точка, окруженная медленно движущимися синими и зелеными. «О!» — проговорил Фингвит, на миг забывшись от восторга при виде классных огоньков и цветов. Затем он взял себя в руки и стал вникать как следует. «Орочьи корабли зеленые, очевидно, а значит, юдишечьи должны быть синими. Юдишки всегда считают себя центром всего, следовательно, синяя точка посередине означает тот корабль, где они сейчас». Если он верно понимал изображение, то они, похоже, находились на изрядном удалении от множества прочих значков. Орки высадились на корабль при помощи бартоломов, а потом остальное космическое сражение сместилось в сторону. Насколько Фингвит мог судить, обе стороны выжидали, пока выяснится, кто победил, прежде чем делать еще что-либо. План Миклорда явно включал в себя захват этого корабля, поэтому Орачий флот вряд ли станет стрелять по нему, не узнав, преуспела абордажная команда или нет. Аналогично юдишки, вероятно, не откроют огонь по своим, пока остается надежда, что те могли отбить нападение и вернуться в бой на их стороне. — Что ж, — произнес Фингвит, разминая пальцы и оглядывая незнакомые экраны перед собой. То управление, которое ему доводилось видеть на кораблях орков, выглядело заметно проще. Рычаг хода, кнопка остановки, джойстик вверх-вниз-влево-вправо и уйма переключателей для пушек. Но ведь юдишкам вечно надо все до нелепости усложнить. «Сперва главное, парни!» «Нужно врубиться, как эту штуку сдвинуть, пока кто-нибудь не решил, что у нас ее отжать надо!» «А что мы с ней делать будем, босс?» Пропищал дайзик, запрыгнув на консоль и топая по всему подряд на случай, если вызовет какую-то реакцию металлического монстра под ними и вокруг них. «Мы драпаем?» Фингвит покусал губу. Драпать, конечно, звучало здраво, поскольку это почти всегда здравое решение при наличии выбора, однако что-то не давало ему покоя. «Давайте наперед глянем, что сделать можно», — сказал он, ткнув в светящийся символ. «Толку нет крутой план мутить, ежели не получится заставить эту зоганную хрень двигаться». «У них получилось заставить эту зоганную хрень двигаться». Для этого понадобилось, чтобы Ратток с Дазиком одновременно тянули один рычаг. Фингвит тем временем отмахивался от вспыхивавших перед ним предупреждающих символов, а Свик орал указания одному из полудохлых припаянных юдишек, изо всех сил изображая их Кэпа. Однако усилия оказались вознаграждены едва заметным рокотом под полом. Двигатели корабля работали и реагировали, и он чрезвычайно медленно начинал разворачиваться в пустоте. «Мы ничего не обгоним, Кэп!» — отрапортовал Дайзик, салютуя, будто кровавый топор. «Но месть Гобба функционирует. «Месть гобба!» — повторил Фингвит, чувствуя, как по его лицу разливается улыбка. «Мне нравится! Че с пушками?» «Мы ж хотели на пушечной палубе управления отжать, но раз этого не сделали, так должны мочь отсюда их полить». Он огляделся. «У юдишек, видать, нет ничего ясного, типа спуска, точняк? Небось, просто опять зоганная кнопка. Они эти свои кнопки вообще любят». Он снова ткнул в гололитический дисплей, пронзив пальцем одну из зеленых точек, обозначавшую корабль тех ВАК. Огоньки замерцали, Но потом снова стали сплошными, а зеленую точку окружили красные скобки. Кэп, там что-то творится! окликнул Ратток, торопливо подбежав к одному из экранов внизу. Оно один из флота показывает. Это, походу, да, на вид железная челюсть. Железная челюсть была одним из смертокрузеров Миклорда уродливым огромным кораблем, покрытым шрамами от попаданий и находившимся под командованием Кэпа друг Зога. Он с равным успехом мог как разнести врага на куски, так и протаранить его. Фингвит стукнул по кнопке, которая, как он уже выяснил, означала «я передумал», пока не случилось ничего незапланированного. Последнее, чего ему хотелось сделать, так это привлечь внимание орков к мести Гобба и навести флот на мысль, что та до сих пор под контролем юдишек и, хуже того, представляют собой угрозу. Он нажал на одну из синих точек, чисто чтобы посмотреть, что произойдет. Красных скобок вокруг нее сходу не появилось, вместо этого рядом вспыхнула пара других значков. За неимением идей получше Фингвит утвердил один из них. По всему мостику вдруг раздалось шипение. Такое бы издавала одна из ядовитых змей, которых с собой носили змеи -кусы, будь она намного больше и, возможно, сделана из металла. Затем заговорил голос Юдишки, искаженный и как будто далекий. «Капитан Азар, каков ваш статус?» «Абордаж от Вик, вы в состоянии вернуться в бой?» Фингвит испуганно отпрянул, но потом сообразил, что Юдишка не здесь. Тот обращался к ним через космос с другого корабля. «Это вообще ненормально!» Довольно прочувствованно сказал Свик. «Капитан Азар, пожалуйста, повторите!» Произнес Юдишка, и даже Фингвит уловил внезапную напряженность. «Ну, конечно!» Он услышал свикка и хотел узнать, что это был за неизвестный голос, говоривший на странном языке. Фингвит торопливо поднес палец к губам, чтобы остальные замолкли, после чего попробовал нажать на второй из появившихся значков. Синюю точку тут же окружили красные скобки. Азар, что вы делаете?» Светугодника, вы держите нас в захвате указателя. Я повторяю, Светугодника, вы держите нас в захвате указателя. Отключите его немедленно. Эта хрень теперь корабль юдишек показывает. Прошипел так указывая на экран возле себя. Захват целеуказателя? Это звучало многообещающе. Фингвет нажал на кнопку. Похоже, означавшую «сделать вот эту штуку». И скобки превратились во вспыхивающее кольцо. Более того, на панели, рядом с которой стоял Раттек, откинулось несколько крышек переключателей, от чего грот подскочил. Свет угодника! Наши щиты уже повреждены! Отключите захват указателя сейчас же, иначе мы... Вообще скучный базар! Пробормотал Фингвит, переключая первый символ, и голос юдишки пропал так же быстро, как и появился. Рад так, дави. Фингвит помедлил, пытаясь разобраться, но потом пожал плечами. Дави ту, что слева. Рад так, расплылся в широкой и глазубой бою и хлопнул рукой по переключателю, на который указал Фингвит. Корабль еле заметно вздрогнул, а затем на дисплее Фингвита возникли маленькие белые значки, направлявшиеся к отмеченному синему кораблю. «А нож не грохнуло!» – произнес радток с некоторым разочарованием, глядя на переключатель. «Может и грохнуло, да мы просто слишком далеко, и не слыхать», – сказал Фингвит. «Но ежели вон туда глянуть, типа вверх и чутка вправо...» Остальные сгрудились вместе, всматриваясь в испещренную огоньками темноту. Что бы ни выплюнула месть Гобба, оно было уже слишком далеко, чтобы его разглядеть. Однако Фингвит надеялся, что при капельке везения, вот, крошечный беззвучный цветок из огня и расколотого металла, как раз на достаточном расстоянии, чтобы его можно было увидеть. «Это мы сделали!» – неверяще пропищал Дазик. «Это мы сделали!» – подтвердил Фингвит. «О, какое это было чувство, иметь в своем распоряжении подобное разрушающее чудовище!» Должно быть, это напоминало ощущение пилота-смертобанки, только в куда больших масштабах. И вдобавок к тому, фингвита не заварили в маленькую металлическую бочку до конца жизни. Столько мощи! Они могли двигаться куда угодно, пока не закончится топливо, и убивать кого угодно, пока не кончатся боеприпасы. Ну мы могём двигаться и могём палить во всякое произнес смик. какой план кэп драпаем Кинем тех вак и отвалим искать удачу среди звезд. А заверещал Дазик, подпрыгивая вверх вниз. Может из нас грот и пираты выйдут. Я ж всегда хотел одну из тех клёвых шляп с веселым орком. Фингвит задумчиво побарабанил пальцами по перилам. Несколько сигналов на дисплее понемногу меняли свою позицию, однако ничто из этого не являлось непосредственной опасностью. Большинство кораблей было слишком озабочено другими, близкими врагами, чтобы беспокоиться об отдаленной потенциальной угрозе, стреляющей наугад. Они могли несколько секунд поразмыслить как следует что то я не знаю, верно ли оно?» Медленно сказал он. «Звучит, как ништяк идея, но с другими-то что? «Какими другими-то?» Спросил так почесывая голову. «Другими гротами!» Ответил Фингвит, махнув рукой в примерном направлении основной массы флота Миклорда. «На всех же ж других кораблях дофига гротов не лучше живет, чем мы раньше, а у многих дела, небось, и хуже идут». Они ж там пашут безо всякой надежды и ничего не ждут, разве что, чтоб к концу дня не отпинали. Он ударил себя в грудь, все больше и больше убеждаясь в правильности своих слов. Я ж не для того плащ красного гобба надел, чтоб только вас от того орка спасти. Мы должны сделать больше, должны попробовать всем гротам помочь, везде. Да это... Казалось, Смик не уверен. Идея-то ништяк звучит, но как мы такое намутим-то? Может, на этот корабль все гроты и влезут, кое-как, но орки ж не в жизнь их вот так просто не отпустят. Они вообще у нас корабль отожмут, как только мы близко окажемся. Знаю. Рассудительно сказал Фингвит. Эдак вот нам не помочь. Но что если мы с этим кораблем в бой ломанемся? Что если подшибаем с неба столько юдишичих кораблей, сколько смогем? «А потом, когда драка кончится, все увидят, что это ж не орки намутили, а гроты!» «Да и без разницы!» «Хмуро отозвался Раттек!» «Орки ж нам все равно корабль оставить не дадут, просто пошлют нас на другого меха пахать, или типа того!» «Пускай!» — произнес Фингвит, выпячивая грудь. «Пускай шлют! Пускай все гроты видят! Как бы жестко они не работали, как бы много врагов не замочили!» Насколько бы они лучше не были, чем любой орк, с ними же никогда по справедливости не обойдутся. Шоб нормальную леворюцию намутить, мало четырех гротов и одного подрезанного корабля. Нужны будут все, поэтому мы можем сбежать и недолго поныкаться, или вернуться и быть всему гродству примерами, что мы сделать могём, когда орки под ноги не лезут. Хошь сказать, и нам обратно идти надо? Недоверчиво переспросил Дазик. «Тебе реально охота, чтоб мы назад пошли, и нам опять и начали бошки расшибать за то, что гайку не так затянули?» «Нет, конечно!» — фыркнул Фингвит. «Но ежели мы хотим, чтоб был шанс однажды так намутить, чтоб никакому другому гроту башку не расшибли за то, что гайку не так затянул, вот это оно нам и надо сделать! Надо же победить врага изнутри!» «Я орку меня жрать и не дам!» — запротестовал Дазик. «Никакой план того не стоит!» «Не буквально ж изнутри!» — со вздохом сказал Фингвит. Он спустился по лестнице и встал перед ними. «Секите! Легенды говорят, у Красного Гобба есть комитет, дек?» «Вот это вы! Это мы! Красный Гобба — идея, нужная гротам! Но ему надо не просто легендой быть, ему надо быть чем-то реальным!» Я хочу, чтобы мы влетели в этот замес, подстрелили пачку говнюков, а потом, когда орки у нас все отожмут, вернемся к остальным нашим и расскажем им, как оно по правде. Мы для них красным Гобба станем. Все мы! И может, однажды сумеем все в зад отжать? Все! Он раскинул руки. Чё скажете? Свик насупился, а затем вздохнул и выставил вперед кулак. Лады, я в теме! «За Леворюцию!» «Серьезно?» – ошеломленно спросил Ратток. «Ты на это вот подпишешься?» «Заткнись, Ратток!» – пропищал Дазик, представляя к кулаку свикка свой собственный. «За Леворюцию. Фингвит просиял и присоединился к ним. «За Леворюцию!» Ратток застонал. «У нас же отличный корабль, хабаром набитый!» И самые большие пушки, на какие мы вообще когда-нибудь лапу наложим. А вам охота все бросить и пойти назад? Но пушки-то мы сперва попользуем. Заметил Фингвит. На полную. Завалимся в середину и настреляемся. Мы ж такой потехи никогда не мутили. Рад так горестно покачал головой. Я ж знал, что за тобой идти, фуфло идея. Но ежели вы все уже порешали... Фингвит ободряюще кивнул, то же самое сделали и Свик с Дазиком. Рад так вздохнул. «Лады, намутим тупой план, но если помрем, я тебя замочу!» Он протянул кулак, примкнув к остальным. Заливарюцию!